Глава 20. Пауль Реннисон ехал через тоннель, не в первый раз и точно не в последний. Он родился и вырос в Сиглуфьёрдюре, не мог себе представить жизни в другом месте. Фьорд встретил его при выезде из тоннеля. Всегда одно и то же тёплое и приятное чувство: я дома. Пауль 2 года работал у Томаса на подхвате. Работа ему очень нравилась, но не настолько, чтобы посвятить ей жизнь. Поэтому он выучился на электрика. и нанялся в маленькую подрядную фирму Элиаса Фрейсона. Теперь же ему предстояло вновь переступить порог полицейского участка, на этот раз в непривычной для себя роли допрашиваемого. Учитывая факт знакомства, Томас решил не вмешиваться в допрос Пауля, Ари прекрасно справится и без него. Если дело дойдёт до рекомендаций на должность нового начальника полиции, конечно, ему будет сложно обосновать, почему он предпочёл Ари, хотя у Хлинюра опыт работы больше. Однако с Хлинером явно было что-то не так. Иногда он словно витал в другом мире, в собственном мире вдали от полицейского участка. Мысли его были заняты чем-то другим. Сначала Томас списывал всё это на случайность, усталость или переутомление, но в последние месяцы это стало настолько заметным, что теперь ему можно было доверять лишь самые простые задания. Хлинер не был так же пунктуальным, как прежде, и все поручения выполнял с неохотой. Например, своими неумелыми действиями завалил простое дело о наркотиках. Был и другой случай, когда у пожилого мужчины в бассейне произошла остановка сердца. Хлинюр тогда дежурил и прибыл на место происшествия, но свидетели говорили, что действовал он хуже некуда. Всё время молчал, стоял в оцеплении и просто наблюдал. Ничего не предпринимал. И то, что мужчину спасли, произошло не благодаря ему, а вопреки. Если случалось что-то более сложное, чем нарушение правил дорожного движения, Томасу приходилось вмешиваться, брать дело на себя или просить Ари. Клиньюру должно быть начало это понимать. С ним непременно надо будет серьёзно поговорить, как только они разберутся с делом об убийстве. Томас ещё не принял окончательного решения о переезде в столицу, так что выбирать преемника, возможно, не придётся. Город держал его крепкой хваткой. Подобрать точные слова и сформулировать причину Томусу было сложно. Прошлое и воспоминания не отпускали его. А кроме того, он всего себя отдавал работе и, сказать по правде, проводил на ней слишком много времени, построил успешную карьеру. Краткосрочный отпуск мог легко обернуться длительным отсутствием, а должность начальника полиции не будет ждать его бесконечно. Был ли он готов ею пожертвовать? Присаживайтесь. Пари был настроен решительно, хотя Пауль несомненно чувствовал себя в полицейском участке как дома. Рад возможности снова сюда заглянуть, с долей беспокойства сказал Пауль, он явно хотел растопить лёд. Хорошее было время. Меня до сих пор зовут Палли полицейский. Сиглу Фюрдюри, не так легко избавиться от прозвища, сухо заметил Ари, а затем спросил: Что вы делали в реке Явике? Я ездил развлечься. У меня был вчера выходной, вот я и решил сгонять в столицу. Прошвырнуться по злачным местам. Пауль опустил голову и постарался улыбнуться. Останавливались в гостинице? Нет, у друга. Хотите записать его имя и номер телефона? Пауль откинулся на стуле. Непременно. Ари записал информацию и продолжил допрос. Когда вы ехали в обратный путь? Сегодня утром. Как вам работалось с Элиасом? Довольно своеобразно. конфуженно ответил Пауль. «Что вы имеете в виду?» «С Элли и с Ваваром было трудно работать. Они очень давно знали друг друга, и меня не покидало ощущение, что они занимались чем-то еще, о чем я ничего не знал». «Чем-то еще?» «Наверное, я точно не знаю», — он понизил голос. «Возможно, проворачивали и кое-что. Ну, темные делишки, понимаете?» «А почему вы нам ничего не сообщили?» Но это было только ощущение, никаких доказательств. Иначе я бы, разумеется, к вам пришёл. Затем, после короткого молчания, он добавил: Они явно что-то очень ждали. Даже нервничали в последние дни. Что-то важное. Но меня никогда ни во что не посвящали. Для пущей убедительности Пауль пожал плечами. И долго вы вместе работали? Полтора года, примерно так. Элли нанял меня на работу вскоре после того, как сюда переехал. Каким человеком он был? Пауль задумался. Его сложно описать. Он мне всегда казался какой-то тёмной личностью. Потом ещё изображал интерес к благотворительности. Это была явная ложь. Его интересовала только помощь самому себе, а не другим. Думаю, он хотел разбогатеть и уехать из страны. Славер, по крайней мере, часто говорил о переезде в тёплые страны. Он наклонился вперёд и понизил голос. Могу сказать, что с моей зарплатой это было бы совершенно невозможно. Из чего следует одно из двух: либо у меня какая-то слишком маленькая зарплата, либо у них дополнительные источники дохода, о которых никто не знал. А как насчёт Логи? Он в этом участвовал? По правде говоря, не уверен. «Ну, а ему доверяли больше, чем мне». «Бывших полицейских не бывает, ведь так?» Пауль улыбнулся. «Я видел, как позавчера Элли разговаривал с Логи, но когда я подошел, они замолчали, так что, вероятно, он тоже был замешан. Ну, или просто собирались принять его в свое тайное общество», с усмешкой добавил Пауль, хотя ему, похоже, было немного обидно, что его держали на расстоянии. Клинер видел, как Ари завел Пауля в комнату для допросов. Он хорошо понимал, что ещё года полтора назад сам был бы на месте Ари. Хлиньер вскипел от гнева. Ему нужно как можно быстрее определить отправителя этих писем. Тогда у него появится шанс вернуться к прежней жизни. Он собрался с духом и открыл микролог Гойти. Сколько времени уже прошло с тех пор, как он его читал? Гойти умер 10 мая. Первое сообщение Хлиньер получил именно в этот день через несколько лет после его смерти. Это не могло быть случайным совпадением. У Гойти, судя по некрологу, были брат и сестра. Сестра, она несколько лет моложе и старший брат. На момент смерти Гойти его отец уже умер, но мать еще была жива. Хлинер записал имена и проверил в реестре населения. Брат и сестра жили в столичном регионе, мать скончалась. Хлинер без труда нашел ее некролог. Она скончалась через год после смерти Гойти. Он быстро пробежал текст глазами, И у него возникло необъяснимое чувство, что она умерла от тоски по сыну. Естественная смерть вели покончила с собой, об этом нигде не упоминалось. Хотел у Хлинюра пробежала неприятная дрожь. Разве ответственность за смерть Гойти не достаточно тяжёлый крест? А теперь он вдруг понял, что на его совести две человеческие жизни. Он почувствовал гулкий шум в голове, и его охватило ощущение безнадёжности. Клиннер поискал фотографии брата и сестры Гойте в сети. Брата звали Отдюр. Его фотографию он нашёл быстро. Никогда раньше он его не видел. У сестры было очень распространённое имя Гудрун. Обнаружилось несколько полных тёзок. Поиск по фотографиям тоже не дал единственного варианта. Клиннер по-прежнему не был уверен, какая именно из женщин ему нужна, но в любом случае никого из них он не знал. Томаса и Ари Пригласили на оперативное совещание, которое должно было состояться вечером в Акюрери. Томас предложил поехать во второй половине дня и где-нибудь по дороге пообедать. Он был безумно рад возможности нормально поесть, да еще и в компании. В те дни он жил в основном на еде из микроволновки. Готовить он так и не научился. Обычно покупал готовые блюда и ставил их в микроволновку. Иногда для разнообразия покупал замороженную пиццу и разогревал в обычной духовке. Он скучал по тем домашним блюдам, которые готовила жена, и по повседневным, и по праздничным. Особенно по говяжьему стейку с беарнским соусом и картошкой фри. Медленная, но вкусная смерть. Ари получил подтверждение рассказу Пауля, насколько это было возможно. И если его друг говорил правду, Пауль действительно находился далеко от места убийства. Затем их позвали на оперативку. Они с Томасом должны были поехать в Аквирери. Этого Ари хотелось меньше всего. Он не был готов к встрече с Кристиной, не сейчас. С другой стороны, он мог воспользоваться шансом и проверить свою догадку насчёт Рикардо Линغرна. Одна из его жертв жила в Аквирери, верней муж и женщины, которая умерла из-за ошибки врача. Наверное, он мог бы к нему съездить, не вмешиваясь в дело Томаса. как-нибудь уговорил бы Наттана, своего бывшего одноклассника, свозить его туда. Версия, конечно, вполне может оказаться притянутой за уши, однако стоит того, чтобы спокойно её проверить. Ари вышел на солнышко в Сиглуфюрдьюри. Центр города заполонили туристы с круизного лайнера. До отъезда в Акюрейри ещё было немного времени, и он хотел поговорить с сыном тех супругов, на хуторе которых жил Элиас. Возможно, это что-то даст. А с дороги он позвонил Натану и договорился с ним о встрече. Томас предложил вместе пообедать в аквариуме, но Ари пришлось отказаться, сославшись на то, что он перекусит с приятелем. Томасу ведь не принципиально, он может поужинать в аквариуме и один. Он привык есть в одиночку. Ари же, разумеется, воспользуется случаем и узнает новости о Кристине, ведь Натан и её приятель тоже. С тех пор, как он расстался с Кристиной, а потом и с углой через короткий промежуток Ария и мысли не допускал о том, чтобы завести отношения с женщиной. И лишь однажды он уступился, сделал неверный шаг, если вообще можно говорить о неверном шаге, поскольку формально никаких обязательств по отношению к Кристине у него не было. Уже после того, как они прекратили отношения, осенью с ним связался его друг по школе полиции, хотел вытащить его на танцы в Блендуус. «Друг». Возможно, слишком громко сказано, скорее приятель. На самом деле друзей у Ари было мало. Он так и не овладел искусством обрастать друзьями. Не мог раскрыться в отношениях, поделиться душевным теплом, проявить свои чувства. После смерти родителей и бабушки ему было хорошо только рядом с двумя людьми: сначала с Кристиной, затем с Углой. Приятель переехал в Блендуос недавно. Получил там временную работу в полиции, но пока ещё мало кого знал. Он сказал Ари, что не хочет тащиться один на танцы, и спросил, не против ли тот ненадолго удрать из сиглу Фьордюра. Ари, хотя и был в полном раздрае после разрыва с Углой и Кристиной, все-таки решил присоединиться к нему. Путем каких-то неловких объяснений Ари уговорил Хлинюра одолжить ему машину. Разговор был довольно скользкий, они были лишь коллегами, никогда не встречались вне работы, имели мало общего. Поэтому Ари было сложно попросить у него машину, но он себя пересилил. А кого же ещё он мог попросить? Вряд ли Томаса, и уж точно не Углу. Шум стоял невыносимый. Он потерял своего приятеля где-то в толпе. Всё поглотила громкая музыка, которую он раньше никогда не слышал. И что это за группа? Грохочущий ритм басов сведёт его с ума. Он явно стареет. Его кто-то грубо толкнул. Он обернулся и хотел было отплатить той же монетой, но опоздал. Затем увидел эту умопомрачительную красотку и решительно подошёл к ней. Однако тело подчинялось ему не полностью. С координацией явно было не всё в порядке. Он представился, сказал, что полицейский. Не уловил её имя. Повторил, что он из полиции, если она вдруг не расслышала в первый раз. Невысокая, с рыжими волосами, ужасно милая. Наверняка моложе его. Потом они вдруг ушли с танцев и оказались перед домом в Блёндосе. Красный дом. Рыжеволосая девушка в красном доме. Вошли, она протянула ему напиток, включила музыку, прибавила громкость бесконечный адский шум. Скорее девушка обнажилась. Ему вспомнилась Кристина. Сексуальные игры с девушкой были другими, пикантнее, динамичнее, бесстрастнее. Тем не менее, он всё время думал о Кристине. Протрезвев, Ари отправился в обратный путь, в сеглу Фьордюр, раскаяваясь во всём. Если они с Кристиной снова сойдутся, этот эпизод попадёт в разряд случаев, о которых надо забыть. Когда они с Кристиной снова сойдутся? Но если между ними действительно всё кончено, почему же ему кажется, что он её изменил?